Подозрения усиливаются. «Ха-ха!» — сказал Гевин Джонс соседу. Он был из тех, кому свойственно даже смех выражать словами. Сосед стоял, перегнувшись через забор, и явно не собирался оставлять Гевина в покое. «Давненько ты не высылал мексиканцев из страны». Гевин вздохнул, всего пару минут назад он спокойно сгребал осеннюю листву, наслаждаясь тихим вечером пятницы, и вот он уже вынужден выслушивать все эти глупости. «С того случая в пост, Вилле, продолжал сосед, — «сотни несчастных мексиканцев, убивавшихся за мизерные зарплаты на работе, которые отказываются делать американцы». Этим случаем занимался другой департамент, но Гевину тоже не нравилась их деятельность, вот почему он сменил направление». «Тебе их не жалко? Разве нельзя было оставить бедняжек в покое?» В прошлом месяце сосед жаловался на то, что понаехавшие воруют у него работу. «Которую ты не стал бы делать», — подумал тогда Гевин. «А теперь они, значит, бедняжки», — он пожал плечами. «Наверное, ему все равно на что жаловаться. Сам же он предпочел нелегальным рабочим отдел, который занимался европейцами, заключившими брак» легальные или нет, с американскими гражданами. Куча бумажной работы, но зато не пыльной и спокойной. У Гавина было шестое чувство. Он всегда знал, когда кто-то лжет. Это производило большое впечатление на коллег, потому что ему достаточно было взглянуть на анкету, чтобы понять, что податели лгут. Но иногда коллеги смотрели на него с жалостью и даже с отвращением, наверное, потому что считали эту работу слишком нудной и не стоящей того, чтобы на ней так выкладываться. Но Гевин ничего не мог с собой поделать. Он был хорошим работником, просто раньше он вычислял нелегальных иммигрантов, которые просто хотели заработать, а теперь избалованных европейцев, которые думали, что им закон не писан. Европейцы почему-то считали, что у них есть право оставаться в США, сколько им заблагорассудится. Этим они сильно отличались от латиноамериканцев, которые прекрасно знали, что у них нет никаких прав, и ничего не ждали от жизни, кроме тяжелой работы, разлуки с семьей и мизерной зарплаты. Нет, ему не доставляло удовольствие их наказывать, хотя именно так и думали его коллеги. Нет, ему не нравилось видеть, как люди нервничают и переживают в его офисе. Он знал, что злоупотребляет властью, но ведь это никому не приносило вреда. Европейцев всего-навсего заставляли платить штраф и отправляли домой. Мексиканцам приходилось гораздо хуже. Зачастую они оказывались за решеткой, даже не понимая, какое преступление совершили. И для них депортация была равносильно катастрофе. «У меня есть для тебя совет», — сказал сосед. Гевин вынужден был отставить грабли и повернуться к нему лицом. Может, он выскажет все, что его гложет, и отстанет от Гевина?» «Подожди меня здесь», — сказал сосед и пошел в дом. Через минуту он вернулся с двумя распечатками. Гевин неуверенно взял их в руки. «Новостной бюллетень Броукенвилла» значилось наверху. Он с интересом посмотрел на соседа. «Новые книжные в Броукенвилле», — сказал сосед. Гевин прочитал статьи. «Сара». «Просто совпадение». Или в этом городе две шведки по имени Сара. Фамилия нигде не упоминалась, но Сара Линквист из анкеты на его столе на работе находится в США по туристической визе, срок, который не истек. И в анкете было написано, что она влюбилась в американского гражданина. Туристическая виза не дает права открывать книжный магазин, в этом нет никакого сомнения. А раз она это сделала, то внезапный роман с Томом Харрисом, предстает совсем в ином свете. «Можно мне это оставить у себя?» — спросил он. «Конечно», — кивнул сосед и потянулся, оголяя живот. На дворе был октябрь, а с него еще не сошел загар, с отвращением отметил Гевин. И рубашка у него была расстегнута, в отличие от укутанного Гевина. Он вздохнул, видимо, придется навестить книжный магазин и поговорить с этой Сарой. Ему совсем не улыбалась перспектива работать в субботу. На следующий день Гевину не составило труда сразу узнать Сару по фотографии на распечатке. С того места, где он стоял на улице, было прекрасно видно, как она работает в книжном. Она как раз советовала книги покупателю и двигалась со спокойной уверенностью человека, явно хорошо знающего этот магазин. Так могли вести себя только работник или владелец. Гевин не стал сразу входить, в таких ситуациях он всегда сначала собирал информацию и только потом говорил с подозреваемыми. Но здесь все уже было ясно. Сара Линквист была в Айове меньше двух месяцев, если она и правда влюбилась и собралась замуж, то жители города будут в курсе. В маленьких городках все всегда все знают, а такой бурный роман точно должен быть у всех на устах. К тому же, раз их охватила такая сильная страсть, они, должно быть, уже и живут вместе, или, во всяком случае, проводят вместе много времени. Такое невозможно упустить. Конечно, они могли знать друг друга раньше, но тогда люди тоже были бы в курсе, потому что Том представил бы ее как свою девушку из Швеции, а въезжать в страну по туристической визе с целью брака незаконно. Закусочная по соседству была заполнена посетителями, но женщина за стойкой при этом явно скучала без дела. У нее был вид человека, который всегда в курсе местных сплетен. Бар и закусочная лучшие места, чтобы узнать, что происходит в городе, решил Гевин. Он присел на стул перед стойкой, и женщина тоже принялась жарить гамбургер, как он понял для него. Горло тут же подступила тошнота. Он обычно не ел ничего жирного. «Потерпи», — сказал он себе, — «и попробуй выудить из нее всю информацию». У него был большой опыт допросов, в том числе с нетерпеливыми людьми того же типа, что и женщина за стойкой. Людям нравится болтать. Это Гевин знал хорошо. «Достаточно только задать пару вопросов, и они с радостью расскажут тебе все, что знают. Нужно только заставить их забыть об осторожности, а потом внимательно слушать и задавать наводящие вопросы». Иногда достаточно было просто повторить последнее сказанное имя предложения, но с вопросительной интонацией, и они тут же бодро продолжали. Даже никаких особых знаний и умений не требовалось. Гевин поблагодарил за кофе, который перед ним поставили, и приподнял чашку, словно собирался произнести тост. «Полагаю, ваша семья давно уже живет в Броукенвилле», — начал он. Обычно вопрос о семье помогал растопить лед в общении с любым собеседником. Грейс просияла. «Как интересно, что вы спросили», — сказала она, протягивая руку. «Меня зовут Грейс. Точнее, при рождении мне дали имя Мадлен». Спустя 45 минут Гевин уже чувствовал себя больным и усталым. Он так ничего и не выведал о Саре, но зато узнал о дробовике под раковиной куда больше, чем ему бы хотелось. И он надеялся, что история с шерифом была всего лишь выдумкой, Не может же это быть правдой, но Грейс упомянула, что собирается сменить дробовик на охотничье ружье, а это уже немного пугало. А потом она заявила, что закрывает закусочную пораньше, и когда Гевин вышел в книжном, уже тоже было темно.